ПСИХОЛОГИЯ СЕВЕРЯН Есть и четвертая причина Дренгов и Виков, лежащая на стыке истории, психологии и мистики. Это особый психологический склад жителей Севера. Если можно говорить о стоянии перед морем, то точно так же можно говорить и о стоянии перед Севером. Север – особая земля, она лежит в зоне явлений, способствующих возникновению и развитию психофизиологического шаманского комплекса и разного рода неврозов. Шаманский комплекс – особое состояние личности, когда становится непонятно, где граница возможного и невозможного, мир реальный и мир потусторонний причудливо смешиваются в сознании. В Скандинавии краски небес нежные, пастельные. На юге краски закатов и рассветов гуще, определеннее. Летом солнце почти не заходит, зимой почти не восходит. В декабре святая часов в 11 смеркается к 3 часам дня. Если денек серенький, тусклый, то света может почти не быть. И в час дня, и в два ходит человек в серых сумерках, а не в свете, подобающем Божьему дню. Неделю не разойдутся тучи, а так бывает очень часто, и всю неделю света почти нет. Конечно, это еще далеко не полярная ночь, но это уже явление, очень ясно указывающее на существование таких ночей, длящихся неделями и месяцами. Человек в Скандинавии оказывается в преддверии таких мест, То есть в преддверии мест, где жить человеку, может быть, вообще не следует. На севере на человека воздействует слишком много экстремальных факторов. Север испытывает пронизывающим своим холодом, темнотой, метелями, наводнениями, коротким летом, удивительными красками на его мерцающем небе, болотами. Жить на севере – это все время ощущать, что находишься на границе обитаемого мира. Такая пограничность вызывает напряженность, психологическое ожидание. Вдруг вторгнется чего-то неприятное, опасное. На севере все время надо бороться за жизнь. На юге среда комфортна. Большую часть года можно ночевать под открытым небом. Не надо бороться за тепло. Север все время испытывает расстояниями, ненаселенными пространствами, дефицитом тепла и света. Человеку все время и очень наглядно показывается, ты тут не хозяин. Если для южанина, и на Руси, и в Европе, леса и пустоши – это только пока не расчищенное пространство, то из заваленной снегом избушки, пусть в ней вполне тепло и уютно, видится совсем другое. Гораздо менее комфортный для человека мир. Мир, для жизни, в котором человеку надо затрачивать много сил, времени и энергии. Хотя бы избушку топить. По-видимому, даже коренные жители Севера ощущают, что Север – это экстремальное для человека место обитания – Даже родившись на севере, даже любя север как родину, чувствуя себя плохо в любом другом месте, человек одновременно чувствует себя на севере не так уверенно, не так психологически комфортно, как на юге. Видимо, и северяне, независимо от числа прожитых на севере поколений, чувствуют их земля экстремальной для обитания человека. И человек на ней не единственный возможный хозяин. На протяжении всей истории Европы север всегда был источником разного рода мифов о неприятных существах А в античное время рассказывали даже о севере как области, где действуют другие физические законы. По миру ходило невероятное количество историй про чудовищ типа одноногих людей, волосатых великанов с наклонностями к людоедству, гигантских троллей, троллей менее зловещих разновидностей, про пульпа, снежную королеву, короля мрака и других веселых созданий. Эти истории рассказывались в средневековье, продолжали рассказываться в новое время и продолжают рассказываться до сих пор. Интересная деталь, но, судя по всему, мифы о других в культуре северных народов живут как-то иначе, чем на юге. В Средневековье рассказы о встрече с другими, с разумными созданиями нечеловеческой породы, с нечистой силой ходили по всей Европе, включая теплые страны Средиземноморья. В Италии и на юге Франции рассказывали на редкость неприятные истории про оживающие статуи. Литературную версию такой истории приводит Проспер ремье, и, уверяю вас, он опирался на народные рассказы. Карликов, чертей и ведьм, привидений и вампиров видели постоянно и по всей Европе. Но наступило прозаически скучное новое время, а особенно тоскливый XIX век, век науки, техники и железных дорог, и массовое образование. Из народной культуры стали стремительно исчезать фольклорные персонажи, сохранялись только в самых низовых слоях национальных культур. А вот на севере, особенно в Скандинавии и Шотландии, почти не произошло исчезновение этих созданий из самого актуального повседневного пласта культуры. По страницам далеко не фантастических повестей и романов Сигрид Унсит и сельма Лагерлив постоянно расхаживают то лесные девы, то великаны, то еще кто-то не очень симпатичный. Просто поразительно, с каким удовольствием рассказывают финны всевозможные жутики про водяных, русалок, привидений и встающих покойников. Причем рассказывают вовсе не глупые, не малокультурные люди, а самые что ни на есть образованные и просвещенные. И рассказывают чаще всего в жанре «былички», то есть как о подлинных происшествиях. Этому есть полнейший аналог в России, тот пласт не всегда ушедшего в прошлого фольклора, который жил и сегодня живет на русском севере. Фольклора скорее преображенного, чем измененного современной цивилизацией. Уже в 20 веке для русского северянина Леший и Водяной были не просто мифологическими персонажами, а совершенно реальными существами, такими же, как сосны или медведи. И современный автор описывает встречи с ними живых свидетелей, с которыми беседовал лично. Любопытно, но ведь таких историй и правды совершенно нет на юге России, скажем, на Кубани. Мало кто из жителей побережья общался с жителем фьорда, колоссальным осьминогом-пульпом или вытаскивал из сетей морского змея. Далеко не всякий швед видел в хлопьях несущейся метели санки снежной королевы. Но живя на краю обитаемой земли, северянин все время ожидает появления иного – того, кто живет за пределами человеческого жилья. Во время природных экстримумов, когда человеческое бытие еще менее комфортно и благополучно, чем обычно – штормы, метели, зимний мрак и так далее. ожидание другого неизбежно усиливается. Скандинавы жили в особой среде. Они сами не очень понимали, где граница возможного и как разделяется мир реальный и потусторонний. Для жителей большинства стран и земель это бы показалось симптомами сумасшествия.